"Но были эти люди?" взволнованно спросил Яхахельфа. "Какие-нибудь хойские цари?" "Ну, что ты?" Он даже рассмеялся от неожиданности, вызвав неодобрительные взгляды наших спутников Бунаба. "Какие там цари? Просто воины ну, да, на дана акусы Мага Пармахой, долины середины острова. К тому же, далеко не самые лучшие, если уж их послали охранять самые окраины его владений." "Простые воины?" опешил я. «Не простые воины, а воины Ндана Акуса долины середины острова», — терпеливо поправил меня Хехльф. «Видишь ли, здесь на хое Ндана Акуса долины середины острова второй человек после Воробайбы. Ну а если вспомнить, что Воробайба не человек, а бог, то и вовсе первый. Это не значит, что его все слушаются, каждый Ндана Акуса сам себе хозяин. Это значит, что он просто самый лучший из всех». А его дети лучше, чем наследники других Инданакус. Ну и войны у него, соответственно, самые лучшие, и рабы, и домашние животные. У него всё самое лучшее на острове. Несправедливо, получается, заметил я. Ну да, согласился Хефельв. А справедливого вообще никогда не получается. Так уж всё устроено. Всегда выясняется, что у кого-то всё непременно лучше, чем у других. Ну что тут можно поделать? Нет, правда, рассеянно согласился я. И снова обернулся, чтобы напоследок полюбоваться чёткими неподвижными силуэтами бунапских воинов, совершенными, как работы старательного скульптора из хорошей классической школы. Остановились мы ещё до заката. Ламнаку Акукект изволил капризничать. Он заявил, что хочет свежего мяса, так что его личные слуги быстренько разбили шатёр своего господина и засобирались на охоту. Кехт немного подумал и внезапно решил, что ему угодно принять личное участие в этом мероприятии. Хехельф тут же вызвался составить ему компанию. Они и меня пытались вовлечь в эту авантюру, но я решительно отказался. «Я отнюдь не вегетарианец», — смущенно сказал я, «и в случае большой нужды вполне способен собственноручно убить свой потенциальный ужин, но мне трудно получить от этого удовольствие. Одним словом, я не охотник». И вообще мне лень куда-то идти и гоняться по всему лесу за каким-нибудь несчастным, но шустрым зверьём, грозно потрясая тяжеленным копьём. С этого и надо было начинать, хмыкнул Хехельф. Лень это уважительная причина. Никто не обидится? осторожно осведомился я. Дел к нам больше нечего обижаться, великодушно сказал он. Не хочешь не надо, тебе же хуже. Не горюй, Ронхул. Возможно, мы даже дадим тебе попробовать нашу добычу, если очень попросишь. Считаю, что я уже начал просить. Благодарно улыбнулся я с удовольствием, вытягиваясь на траве. Наш новый попутчик, мой подопечный со странным именем Кугайна, тоже не пошёл на охоту. Да и толстенький журец остался в лагере. Уселся на краю поляны и снова уставился в пустоту отрешённым взором. Впрочем, их никто и не приглашал. Думаю, и меня-то позвали исключительно из вежливости. Старые друзья Хехельф и Кект собирались тряхнуть стариной, и им никто не был нужен, разве что рабы, да и то по привычке. После того, как они отбыли, я тут же потребовал, чтобы нам дали чего-нибудь перекусить. Безрезультатно. Я несколько раз повторил приказ и уже начал злиться, и только потом вспомнил, что меня никто не понимает. Переведи, пожалуйста, смущённо попросил я Кугайну. Ладно, с готовностью откликнулся он. Скороговоркой что-то объяснил рабам, они тут же ринулись за припасами. Спасибо, сказал я своему переводчику. Что бы я без тебя делал? Ничего особенного. Просто тебе пришлось бы подняться на ноги и самому взять всё, что требуется, добродушно проворчал он. Запомни на будущее, когда хочешь слегка перекусить, как мы сейчас Нужно сказать «пасику». А если надо плотно пообедать? «Макха-ракха». А если хочешь серьезно попировать в компании друзей с оркестром и танцовщицами, тогда «умы-люля». «Пасику», «макха-ракха», «умы-люля», — послушно повторил я и почувствовал, что действительно запомнил. «Здорово. А если я хочу пить?» «Цнух-цнух», — лаконично перевел он. А если тебе нужен не просто кувшин с водой, а большой выбор разных напитков, надо сказать укхрахуна. Хорошо. А если я захочу, чтобы развели огонь? Это смотря для чего тебе нужен огонь, серьёзно ответил Кугайна. Если для приготовления пищи, то шоп. Если для тепла и света хис. А если ты захочешь поджечь лес или просто дом своего врага, тогда марах. Это слово не из бунапского языка, а из древнего языка масанха. Но мы пользуемся некоторыми хорошими древними словами.